Глава пятая. Убежище. Эпиграф. Добиваться власти для спокойствия и безопасности, значит взбираться на вулкан для того, чтобы укрыться от бури. Франческо Петрарко. Сразу после разговора я в одиночку отправился обследовать станцию. Боюсь, что дроид может быть под контролем Искина. Скорее всего, так и есть. Просто он не показывает мне все свои возможности. Пусть я лучше буду параноиком, чем меня разложат на атомы. Целью я себе поставил найти рабочую медицинскую капсулу и независимый источник энергии. Пока я пробирался по лабиринту станции, местами преодолевая завалы или обходя искороженные модули, в моей голове рождался план, как обмануть профессора. Для начала мне нужно создать условия для своего спасения, а затем отключить системы в лаборатории. Подробного плана мне Искин не предоставил, но и того, что у меня есть, вполне достаточно, чтобы постараться выжить запущенный мною источник энергии и аварийные модули бесперебойного питания, которые в любом случае присутствуют в лаборатории и, наверное, уже заряжены на непредвиденный случай. Для этих целей подойдет малый реактор вспомогательных систем, если его подсоединить параллельно к аварийному источнику, а потом поменять полярность то это выжжет всю сеть и, возможно, отключит аварийный источник. В этом случае скин должен отключиться. Буду надеяться, что так произойдет, но подстраховаться мне не помешает. Значит, мне нужно помещение с воздухом и со шлюзом, продукты питания и источник энергии. На первое время этого хватит, а остальным я разживусь на станции. Конечно, еще остается вопрос с нанороботами во мне. Но для решения этого вопроса у меня есть 5 лет. Во всяком случае, имея свободу, у меня появится шанс решить эту проблему. А вот выполнив условия доктора, я неминуемо погибну, да еще такой ужасной смертью. Уж лучше пулю в голову, чем пережить такие мучения. Так как план станции мне передал ИСКИН, скинув его на технический тестер, я решил поискать другую схему станции. Следуя возникшей мысли, я развернулся и вернулся к аварийному шкафу, которые были раскиданы по всей станции и содержали комплект для выживания, включая одноразовые скафандры и прочие мелочи. Найдя на стене аварийный знак в виде треугольника с крестом внутри, я внимательно осмотрел поверхность, пытаясь определить контур двери и где скрываются ручки. Теоретически я все знал, но на практике всегда существовали отличия, В том числе это еще зависело от разных кораблей и станций. Осторожно надавив ладонью на едва различимый контур ручки, отдернул руку от неожиданности, так как щелкнув, та выскочила мне навстречу. Следуя запомненной инструкции, я повернул ее на 180 градусов и надавил до щелчка. Большая панель легко отошла в сторону, открыв достаточно объемную нишу, наполненную разным снаряжением. В глаза мне сразу бросилось то, что устаряжения было больше, и оно было намного больше стандартного перечня. Я сразу, проверив, взял пару фонариков и разместил их на магнитном поясе, просто прислонив их к нему. Затем, осматривая свои находки, я выбрал новый инженерный тестер, но, к сожалению, он был практически разряжен. Следом на мой пояс перекочевали несколько универсальных аварийных ключей для доступа в помещение свободного назначения. Скафандров там было 20 штук, и один я взял для себя на всякий случай, просто положив пока на пол рядом с собой. По идее, здесь должен быть небольшой источник питания, а его здесь не было, что, судя по увеличенному объему аварийного шкафа, не вписывалось в логику. Поэтому я начал внимательно осматривать стены ниши, выкладывая все ненужное прямо в коридор. Как я и надеялся, едва заметная ручка аварийного люка нашлась за скафандрами. В отличие от ручки, на самом шкафу она была практически невидима и не зная, что она здесь есть, ее точно никто не заметит. Проделав те же манипуляции с ручкой, скрытая дверка открылась и я увидел то, что мне было нужно. Три источника питания длительного хранения, которые могут пролежать сотню, а может и две лет, не теряя при этом заряда. Их даже можно подключать к дроидам в качестве временного источника энергии если обычного способа зарядки не будет под рукой. Они были тяжелые и каждый весил около 5 кг, но они имели множество универсальных разъемов и специфическую форму, позволяющую объединять их в один блок и имевший ручку для переноски. Пока было время, я поставил тестер на зарядку и посмотрел, что еще спрятано в нише и обрадованно вынул небольшую пластину, которая при включении на клавиши в углу Высветила мне карту станции со значком того, где нахожусь я. Это было действительно отличной находкой, так как план станции на пластине и в инженерном тестере существенно отличался. Теперь я знал, где располагались нужные мне помещения, которые следовало обследовать в первую очередь. Пластина оказалась мини-планшетом, где можно было увеличивать и уменьшать изображение, перепрыгивая с уровня на уровень. Тут подробно описывались назначения помещений с указанием аварийных источников энергии, путей эвакуации, спасательных капсул и многого другого. Так как память у меня теперь была феноменальная, я прошелся по всей станции, запоминая все, что возможно охватить. Это дало еще один поразительный результат, который я раньше не замечал. При желании я вызвал у себя в голове изображение станции с разными уровнями, и она развернулась в своем воображении. Когда я концентрировал внимание на каком-либо участке виртуальной станции, он увеличивался. И при желании появлялось пояснение с назначением помещений и другой доступной информацией. Это намного упрощало мою работу и подтолкнуло меня к мысли, что обруч сможет заменить мне нейросеть. Нужно только стремиться разобраться с этим. Я, конечно, сразу же попробовал повлиять на тестер, как это делают носители нейросети. Но у меня ничего не получилось. Хотя уверенность, что я смогу это сделать в скором времени у меня появилась. Откуда взялась эта уверенность, не знал. Но теперь я буду пробовать каждый день. К сожалению, поврежденные сектора станции на карте показаны не были. И мне придется самостоятельно изучать их и вносить в свою виртуальную карту. Первым делом я направился на склад в надежде, что он не пострадал. И, конечно же, моя попытка не увенчалась успехом. Хорошо, что перемещался я в разгерметизированных коридорах, иначе бы при открытии очередного шлюза меня выкинуло в открытый космос. Передо мной раскинулось звездное небо с миллионами ярких точек. Ухватившись за край двери, я выглянул наружу, стараясь соотнести разрушение с планом карты в моей голове, и сразу мне это не удалось. Но, начав осмотр еще более внимательно, Я пытался представить, где может находиться тот или иной разрушенный модуль, и постепенно на виртуальном плане в голове у меня вырисовывалась картинка. На изучение и освоение нового плана у меня ушло около 20 минут, но зато я теперь четко представлял, куда я могу идти, а куда соваться не имело смысла. Та часть, которую указал мне искин, была разрушена, поэтому я смогу смело сообщать ему, что мне не удалось пройти через завал. Следующей целью я себе выбрал отсек противометеоритной защиты, который мог использоваться и как противоракетный комплекс. Вообще на станции, да и на многом оборудовании, функции дублировались и имели несколько вариаций. До отсека я добрался полностью вымотавшись, так как пробираться приходилось через полуразрушенные помещения и протискиваться в узкие технические коридоры. К моей радости противометеоритный комплекс не был поврежден, И самое важное: цел был реактор, который аварийно заглушилась системой безопасности. Теперь можно заняться его активацией, Но вначале необходимо отключить от него все системы и запустить в холодном режиме. Я еще раз вызвал перед глазами тот текст, где описывалось, как это произвести и начала отключать от него все подсоединенные провода и силовые шины. Это заняло очень много времени. Я успел изрядно проголодаться, Но работу не останавливал, пока не отсоединил все, что только возможно. На всякий случай решил прозвонить все соединения. Вдруг не все отключил, а срабатывание какой-либо из систем безопасности мне было не нужно. Через 10 минут я поблагодарил себя за предосторожность. Подключения к реактору были скрыты фальшпанелью, и только убрав их, я убедился в его полной изоляции и автономии. Дальше я, следуя инструкции, включал последовательно тумблеры на панели управления. Сделав все, как описано, запустил реактор, подав питание с тестера. Хотя можно было запустить и механически, дергая специальной ручкой с принципом динамомашины. Но тогда процесс занял бы приличное количество времени. Запуск, на удивление, прошел плавно и без сбоев, несмотря на его аварийную остановку. Теперь осталось остальное по моему списку а именно помещение со шлюзом и наличием системы жизнеобеспечения. К счастью, это все я обнаружил буквально через сотню метров. И, что мне понравилось, оно имело выход на внешнюю обшивку с отдельным шлюзом и независимую систему питания. Поэтому дальше я занимался тем, что протягивал кабели для временного подключения и запитывал это помещение. Следом за этим я запустил и наладил систему жизнеобеспечения, Включил обогрев и расконсервацию всех систем, так как вода в трубах была заморожена. На это потребуется от 2 до 5 часов, согласно инструкции, заученной мной. Поэтому я решил возвращаться обратно, предварительно оставив все найденные вещи, кроме нового тестера. Его я оставлю неподалеку от входа. Не хочу показывать, что я нашел для себя убежище, иначе Искин может меня уничтожить. Пройдя в лабораторию, я сразу отправился мыться и чистить скафандр, После чего, подойдя к панели управления, нашел там карту, переданную мне и скином, и отметил на ней те места, где я якобы был и пробовал пройти к предполагаемому складу. Одновременно с этим я поел и занялся вернувшимся дроидом, который расчищал завал к ближайшему аварийному источнику питания. Подключив тестер, я стал загружать новый план по работам на ближайшие сутки, заодно старался зафиксировать, что с дроидом не так и заметил, что в логах списка предыдущих программ, помимо меня, были сторонние соединения. Это означает, что мои подозрения оправданы, и Искин контролирует работу найденного мною дроида. Мой противник далеко не так прост, и переиграть его будет очень непросто, поэтому я решил продолжить свою игру. Искин, объясни мне, как мы будем выбираться отсюда, и что нас ждет впереди? Ведь я уже сейчас должен планировать, что мне изучать? И какая у меня будет легенда? Ведь если я просто появлюсь на какой-либо станции, не имея документов, то меня сразу арестуют. Рядом появилась голограмма девушки и ответила мне. В этом нет ничего сложного. Скажешь, что вырос на одном из шахтерских астероидов, а учила тебя пара шахтеров, тому, что знали сами. Что удивительно, играл девушку и скин очень неплохо. Но вот некоторые обороты речи... Да и расстановка пауз в разговоре все-таки выдавали в нем профессора. Не будь у меня моих новых способностей запоминать и анализировать, я бы не обратил на это внимание. Но при первой проверке я сразу провалюсь, ведь наверняка они имеют специфический сленг и манеру общения. Нужна другая легенда. И еще, как я зарабатывал себе на жизнь. Ведь мне как-то придется жить на станциях. Если я не буду работать, то это вызовет вопросы а привлекать внимание к себе нам не нужно. Тут ты прав, шахтеры не подойдут, да и управлять шаттлом без нейросети очень непросто. Тогда, по легенде, ты родился на удаленной станции в семье религиозных фанатиков. Я скину тебе литературу, которую нужно изучить. Вы, по легенде, отвергали нейросети и тебе сделали операцию при рождении, которая делает ее установку невозможной. Именно поэтому ты не получил ID, и живешь без нейросети. Это объяснить наличие у тебя всевозможных имплантатов и незнание простых житейских мелочей. Но с базами ты прав. Тебе придется много изучить. Вот тебе список и информация о том, что тебе нужно. Информацию я записал на съемный носитель. И пока у тебя нет необходимых имплантатов, необходимо раздобыть наручный и скин. Лучше всего подойдет вот эта модель. Но достать его отсюда я не могу. Нет связи со складским комплексом. Тебе нужно будет отправиться прямо туда и запитать терминал склада. После чего ты введешь вот этот код, который высветился на экране. Сказал Искин. Помимо кода, на экране появились изображения и описание этого устройства. Небольшой наручный скин, в котором была предусмотрена система считывания информации и вывода ее на небольшой экран, который по желанию можно развернуть голографический. Вещь эта была явно последней модели, так как описания, которые я встречал до этого, касались только простых моделей и не таких технологичных. Это экспериментальная модель, которая позволит тебе все свободное время изучать новые знания. Так ты быстрее освоишь необходимый минимум. В будущем он тебе пригодится как платежное средство, ведь нейросети у тебя нет. Еще я выдам тебе кристалл твоей легенды, ее нужно заучить. Не удивляйся, там специально допущены некоторые ошибки, чтобы рассказ выглядел правдоподобным. И учти, у нас не так много времени. Через год мы должны быть в другой системе, а лететь туда на спасательном челноке 6 месяцев. Поэтому тебе необходимо поторопиться с поиском источника питания и подключением моей лаборатории. Могу я кристалл забрать с собой, хочу на месте проверить, как он работает, а то вдруг устройство не рабочее. Все-таки столько лет прошло с тех пор, как его включали последний раз, да и модель экспериментальные. Голограмма девушки посмотрела на меня, после чего ответила. Хорошо, только долго там не засиживайся. Его нужно еще будет проверить и настроить. Там много опасных для тебя функций, его нужно обязательно перепрошить, чтобы он не заблокировался случайно. Хорошо, я займусь этим параллельно с поиском источника питания. Мне не нравится, как ведет раскопки дроид. Может, нужно поискать ему в помощь еще один? Спросил я. Тебе повезло найти устаревшую модель. Современные без кода доступа могут отказаться подчиняться тебе. Для этого нужны коды. Ну так сделай мне код для технического доступа. А на складе у меня его не потребуют? Могут, если систему успели заблокировать изнутри. Обычный ключ в таком случае не подойдет. А кодов доступа для сотрудников службы безопасности у меня нет. Но я тогда дам тебе ключ приоритета доступа первой категории. Он позволит открыть очень многие двери, но не потеряй его. Я смогу сгенерировать его только один раз. Это связано с системой генерации кодов безопасности. Одновременно два кода существовать не могут. Отменить сгенерированные ранее может только офицер службы безопасности станции. Как понимаешь, нам его сейчас взять неоткуда. Произнесла голограмма и исчезла. Буквально через пару минут из приемного устройства на краю панели управления выскочил ключ личного пользования с фотографией безумного профессора. Моя теория полностью подтвердилась. И я, не показывая, что узнал фотографию, вынул карточку и, повертев для вида перед глазами, убрал в наружный карман скафандра. Последние сутки я не спал и сильно вымотался. Поэтому, расслабившись в кресле, заснул тревожным сном.